Глава восемнадцатая. Бунтующий лидер скрылась за порогом кабинета Филиппыча. Мы с Коляном потихоньку подобрались поближе к девушкам. и Я ненавязчиво начал свой расспрос. «Вечер добрый, дамы! Что, и вас саблезубые достали?» «Ой, не то слово, молодой человек. Уже сил на них нет. Никакой нормы, никакого отдыха. Будто мы секс-куклы какие-то. А ведь многие здесь даже не планировали этим себе на хлеб зарабатывать». «И что? Сильно достали? Отдохнуть не дает. Меня, кстати, Дмитрий зовут». «Очень приятно, Анжела. А бы Да ладно бы отдыха не давали. Тут бы просто уважения немного. Мы ведь тоже трудимся. А у них бзик новый. Через одного физическое насилие применить пытаются. Как сговорились. Двух девочек к медикам отправить пришлось». «Да-да, охренели они совсем!» «Я сесть до сих пор не могу, всю задницу плетка исполосовали. Такие вещи вообще по тройному тарифу. И что, ты думаешь, заплатили? Хрен там, еще и скидку просил, мразь! А Анечка, Анечка, этот ангелочек уже четыре часа в комнате сидит, закрылась, плачет и не выходит. Да, надо правила четко установить, а если не согласны, пусть молотят вручную. Я уже готова и полы мыть». — Мне владелец хлебной лавки обещал, что если надумаем, он троих примет. — Это с Никитинской, который? — Да. Мудак он старый, не ведись. Он, говорят, кроме гаража с мукой и печкой, после переноса еще и трехлитровую банку Виагры нашел. У него, походу, никогда не падает. Начался новый раунд пересудов и протестов. — Мы поэтому с девчонками табличку повесили, мол, пересменка. И пока никто из новых клиентов не влез, всем своим питерским отделением сюда пришли. «Больше в таких условиях никто работать не будет. Не знаю, что там эти идиоты себе напридумывали, но эскорт — это сложная и тяжелая профессия. Надо им 24 на 7 только и делать, что сношаться. Пусть идут в разведку, еще там китайский завод резиновых изделий, цех надувных кукол, и вперед!» «Да, дамы, полностью с вами согласен. Некоторые мужчины ведут себя как животные». Кивнул на это, понимая, что даже если не согласен, сообщать об этом здесь и сейчас опасно для жизни. Заклюют. Да и не только мужчины. Вон, смотрительницу от главы города к нам приставили. Из соблизубок же. Что шалава эта, Катя, что хахали ее, Виталик. Две мрази хитрожопые. Зло сплюнула Снежанна. Да ну нафиг. Нет, не может такого быть. Я просто словил дежавю, вспоминая свои собственные рассуждения. «Что такое?» — не поняла меня она. «Как выглядит? Опиши». «Да красавчик такой, блондинистый, высокий, накачанный». «Да срать я хотел на этого щегла, ты бабу опиши». «Ммм... Ростом с меня, грудь третьего размера, лицо такое... одухотворенное, брови широкие, на шее родинка, в вся, волосы каштановые, Каре? «Охренеть! Вот это я джекпот поймал! Где вы, говорите, находитесь...» Посмотрел на Анжелу в упор. «А ты что, красавчик, решил к нам в гости зайти? Так закрыты мы. Чем ты слушал-то? Пока правила новые не примут, никакого эскорта!» Удивившись моему неподдельному интересу, дамочка повторила новость часа. «И все-таки, на будущее, так скажем. Ищи районный центр культуры по улице Советской, 77-й дом. Ну и там прилегающее здание». «Спасибо, красавица!» Широко улыбнулся, сияя всей душой. В этот момент из кабинета выскочил взмыленный парень и задал Анжели тот же самый вопрос. «Да вы что, сговорились?» — вылупилась она, продиктовав тот же самый адрес. «Спасибо, красавица!» — кивнул ей парень и убежал. «Какой-то вечер комплиментов!» — засмущалась леди, заерзав на месте. «Так что там тебя интересовало, красавчик?» М -м, «Да, в общем-то, договорить не успел». Из кабинета выскочила предводительница его бунта и громко хлопнула дверью. «Ну что там, Оксан?» В делегата от партии возмущенных со всех сторон полетели вопросы. «Да нахрен этих импотентов! Задолбали! Ждем эту суку! Будет очная ставка!» С горечью заявила глава профсоюза ночных бабочек. «Я бы ей все волосы повыдирала!» Предложила одна возможный вариант беседы на очной ставке. «И ногти поотрывала бы!» Подтвердила намерение первая и вторая. «Да ее саму по два десятка кабелей кинуть на двенадцатичасовую смену, чтобы ощутила, падла, что такое тяжелая работа!» Справедливо заметила третья. Я дернул за рукав мою собеседницу, решив задать еще один очень волнующий вопрос. «Слушай, не удивляйся только моему вопросу, ок? Что случилось с беременными после перехода в новый мир?» «А, да ничего». Всех беременных система этой радости лишила. И правильно сделала. Нечего с пузом гонять, пытаясь выжить. Даже те, кто на сносях были, с огромным обвисшим животом переместились, но без дитя под сердцем. Одна баба, правда, не выдержала, с окна прыгнула. Но это единичный случай. Спасибо. Дверь снова открылась, и оттуда показалась взъерошенная женщина, которая будто только из восьмидесятых прилетела, даруя миру моду на бегуди. «Еще на прием есть?» «Есть!», есть! — разум гаркнули мы с Николаем. «Кто?» — обвела глазами присутствующих владелица гнезда на голове. «Артель, лесные рейнджеры!» — отозвался глава объединения. «По какому вопросу?» — безэмоционально продолжала она. Тут я придержал Николая и встал сам. «По вопросу ограбления со стороны соблизубых. «Какого нахрен ограбления?» С той стороны двери послышался голос. И баба-гнездо скрылась внутри кабинета, уходя с пути прущего бульдозера-мужчины. «Я спросил, какого нахрен еще ограбления? Кто тут клевещет?» «Ну я... А ты че, и есть тот самый глава бандитов, что меня на бабки кинуть решил? А ну зашел внутрь, хрикон. сейчас прирешаем, кто кому и сколько должен!» «Имя назови Борзый!» «В душе не грибу какое у тебя имя. Погонял и знаю. Тень!» А по всем остальным вопросам обращайся к своим сучкам, серому и ворону. И скажи спасибо городской страже, иначе я бы их прямо на улице выпотрошил». Ответил ему спокойным голосом, двигаясь в сторону кабинета. «Лучшая защита, даже в словесной дуэли, — нападение. И пусть я слегка приукратил возможные последствия, эффект стал только лучше. Такого напора и спокойствия этот увешанный системной броней и оружием мужик не ожидал и замялся». Этого хватило, чтобы дойти до двери и оказаться прямо напротив него. Предпочитаешь говорить в кабинете или на улице, как и твои беспризорники обордевшие? Очередной вопрос с подвохом, да при свидетелях, в любом случае был ударом по репутации. Вот только какую репутацию он хотел получить — дипломата или бунтаря. А с учетом того, что шел я на приемник нему, это роняло его авторитет еще и в глазах босса, «Заходи, и не дай бог ты хоть что-то соврал! На главной площади четвертую!» «Даже если бы соврал, не смог бы. Пока ты в кабинетах, до барах сидишь, я убиваю тварей, которые тебе только в кошмарах снятся. Радуйся, что по просьбе пар людей я решил уступить собственным принципам и идти договариваться. Панты, понты, понты. Как же от них тошнит. Правда, видеть в глазах оппонента зарождающиеся сомнения весьма приятно». «Странно, но раньше я так не делал. Интуиция подсказывает, что это подарок от способности обманщика. Блеф — дело такое, рискованное». «Долг стоять будете? Входите оба!» — прозвучал звонкий бас по ту сторону двери, и мы шагнули внутрь. Уже закрывая дверь, Края Муха услышал реплику одной из бабочек в сторону Оксаны. «Видела? Какой крутой! Я даже завелась немного, если бы они еще и подрались». Понты, как оказалось, действуют не только на противников, но и на свидетелей. Главное, чтобы понт не сдулся. А проще всего удержать его, воплотив в реальность. В моей голове уже созрел план на это питерское отделение эскорта и его работниц. «Ну, чё приперся? – спросил глава города, оценивая взглядом мой прикид, после того, как я скинул у стены рюкзак и положил на стол неподалеку оружие, до этого висевшее на поясе. Женщина из восьмидесятых тут же описала все имущество, сложенное на столе, и упорхнула в отдельную подсобку. «Мне описывали тебя как грамотного мужика, а не как идиота, хомящего с порога». Прищурил я один глаз и начал провокацию. «И они не ошиблись. Что, в гости ко мне пожаловал еще один соловый готовый нагнуть мир? Сколько вас таких за последние три дня было, представляешь?» Сходу заявил он мне, частично попадая в цель. Ну, допустим, я являюсь представителем другого города. И, допустим, владею о мире ценной информацией. Не таким мне представлялся наш диалог и обмен любезностями, но тут уж как есть. Так, допустим, я тебя сейчас радушно встречу и приму. А информация? Она и впрямь нужна. Вопрос лишь один. что ты за нее попросишь и какой ценностью она обладает. Сразу скажу, карточки меня не интересуют. «Уже больше сотни суммарно насобирали. Ничего полезного практически нет. Только подтверждение выводов, имеющих мозг людей». «Обмен полезной информации и вполне конкретного значения. Другие расы, особенности, категоризация тварей». Начал перечислять и заметил, как изменился его взгляд. «Бестиарий? Это может быть нам интересно. А что взамен?» Нучти, учти, если там будут те же сведения, что собрали мои люди, платить не стану». «Взамен я хочу информацию, остальное сам добуду». «А, и как ты предлагаешь ей обмениваться?» «Стоп, сперва я хочу, чтобы ваши официальные саблезубые грабители перестали меня доставать. Я не мальчик на побегушках, с которого за проход каждый раз по-серебряному стряхивать можно». Уже лучше плату за вход в город поставьте. И вообще, думайте, что творите. В следующий раз вместо отряда десяток обезглавленных тел найдете, а бонусом заимеете врага. Оно вам надо? И это я даже не о своих возможностях говорю. Тень, я ж предупреждал. Да я тоже предупреждал. Ладно, я поговорю с ворном. Сам понимаешь, парней в шанс подзаработать минимум, а тут такие перспективы открылись. «Каждая такая выходка превращается в риск просрать тех, кто эти самые деньги нам приносит. Вторые сутки еще не начались, как земля вашей стала, а я уже жалею». Филиппыч стукнул кулаком по столу, и в слабо освещенном свечами кабинете задрожали тени. А да ты и сам прекрасно знаешь, как у хаос творится. Нам бы еще недельку для установления порядка». Тень явно был недоволен происходящим среди его подчиненных. «Ладно, с этим вопросом мы разобрались. Давай к главному перейдем. Что за информацию ты хочешь продать? И какую получить взамен?» «Все просто. Я называю тему «Вы говорите, интересует она вас или нет». «Если нет, сами задаете любой вопрос, на который я отвечаю. После ответа меняемся ролями. И вопрос будет уже с меня. Так до тех пор, пока один из нас не прекратит обмен. Участвуем только мы вдвоем, без помощников». «Ха, а где гарантия, что ты не выдумаешь какой-нибудь бред?» — откинулся на спинку стула главный. «Можно спросить то, что и без собеседника известно. Если соврал...» — я пожал плечами. «Тогда больше незачем продолжать общение». «О, звучит умно и хитро одновременно. Ладно, это выглядит интересно. Минуту, попрошу нам кофе». На обдумывание и принятие решения у главы ушло не больше десяти секунд. За это время он успел переглянуться со своим заместителем и кем-то в темной части комнаты, что было огорожено шторой. «Да, не откажусь, спасибо», — поблагодарил Филипповича и принялся обдумывать вопросы и стратегию разговора. «Ирина, будь так любезна, сделай два кофе». Мужик снова посмотрел в сторону шторы, перекрывшей часть громадного кабинета. «И мне плесни что-нибудь!» гаркнул в сторону тень по моему я смогу плеснуть задолбал донесся с той стороны женский голос и что и явив в мерцании свечей довольно симпатичное и изящное тело женщины лет тридцати с хвостиком черты лица скрывались тенями но одно было ясно дама весьма красива она поправила одежду и подошла к Филиппочу. дорогой сколько кубиков сахара желает наш гость да большое спасибо ответил он ей поднявшись со стула «Ирина». Леди протянула изящную руку, и я ответил на ее приветствие, назвав свое имя. «Дмитрий». «Очень приятно. Можете пообщаться. Чайник заваривается». Я с удивлением посмотрел на газовую варочную панель, который вел шланг от красного баллона. «Никакого электричества. Чистая механика. Но все равно. Газовый баллон в комнате. Опасно». Да и в целом идея организовать спальню внутри рабочего кабинета несколько удивляла. Решил об этом расспросить, пока дожидался кипятка. «Вы прямо в кабинете ночуете? Неужели в городе недостаточно места?» «Более чем. Вот только нормального жилья, отвечающего новым реалиям, практически нет. Пристройка сейчас в процессе строительства. Нужно немного времени. Завтра утром переедем», — объяснил он. Я не сильно понял, о чем идет речь, но виду не подало. Что значит в процессе постройки? Когда шел сюда, никаких признаков строительства и близко не заметил. Мы немного пообщались обо всем и ни о чем, пока не дождались кофе. «Пожалуйста». Передо мной очутился бодрящий ароматный напиток, по которому в последнее время я очень скучала. До этого даже не понимал, что такие обыкновенные прелести, как чай, кофе и свежая выпечка, являются небывалым предметом роскоши. Все это стало настолько распространено, что практически перестало цениться. Сейчас же, уверен, за кружку кофе некоторые индивиды в какой-нибудь отсталой деревушке и убить могут. Ну что же, начинайте. Предложил Филиппыч, а я дождался, пока горький, обжигающий горло кофе, не дойдет до желудка, завершая свое путешествие, дарующее удивительное наслаждение. Ах, «Хорошо. Отличный кофе. Итак, первая тема, которую я предлагаю, — это перечень известных мне мирных рас». «Это хороший вопрос. С удовольствием послушаю». «Давайте сразу оговорим момент. Всякие там представители других планет, вроде камнекрабов, это не иномирные расы. Речь именно о доминирующих разумных видах, как человечество на Земле, например». «Хорошо, я не против. Итак, мне известны две доминирующие расы и две по-своему разумные. Можно сказать, антагонисты, пришедшие вместе с ними». Уловил сосредоточенный взгляд главы города и продолжил. Первая, думаю, вполне известная вам драуры, а также их антагонисты — прокаженные драуры. Для себя называю их зомби и догадываюсь, от чего эту цивилизацию списали в утиль. Вторая раса — альвы. В моем искаженном восприятии — эльфы. Причину, почему я их так называю, объяснять не буду. Если интересно, можете спросить. Третья раса — она же антагонист альвов, альвисы. Это нежить, вроде гномов из земных мифов. Все. Маловато. Других разумных цивилизаций пока не встретил. Может, оно и к лучшему. Хорошо. Эта информация полезная, хоть и ограниченная. Что вы хотите спросить? Что-нибудь простое и всем известное? Искренне улыбнулся, давая понять, что проверяю их на честность. На какие цели по приоритетам вы тратите полученные от системы монеты? Хм, и впрямь простое. По степени значимости? Сейчас. «Точных цифр я не скажу. Нужно к стату идти. Но, думаю, 40% на строительство, 30% на системные предметы, 20% на миссии и оставшиеся 10% на все остальное. Мой вопрос, да?» По столешнице, слегка нервируя, застучал карандаш. «Ммм, ладно, пусть будет простой. Расскажите о вашем поселении, из которого вы прибыли». «Вы уверены? Я ведь могу и о деревне, куда меня выбросило, рассказать». «Ну, тогда мы закончим нашу увлекательную беседу, сами понимаете». «Хм, согласен. Официальное название — убежище Варикейн. Убежище подземное, имеет неплохую площадку на поверхности для постройки и защиты города. Малонаселенное и ограниченное в ресурсах. Ищем возможности для торговли». «О, любопытно. Вы не сказали, как далеко и где оно расположено. А то нам будет сложновато оценить перспективы торговли» а также захваты и грабежа, да и знать бы мне самому, в каких дебрях оно расположено». Подумал я, а сам улыбнулся и ответил. «Не переживайте, если мы с вами станем близкими партнерами, тайн между нами практически не останется». «Хотелось бы верить. Ладно, ваш вопрос». Я задумался, отхлебнул кофе и с наслаждением поставил чашку на место. Вопросов у меня имелась масса, но все они были из-за разряда Ну, пожелаю уточнить. Задай хоть один из них, сдам с потрохами собственную неосведомленность о жизни города и прочих нюансах. Готовы ли вы отдать часть людей для переселения, из тех, кто сам захочет уйти? Готов, если предложите что-то стоящее взамен. Я могу лишь догадываться, в чем город действительно нуждается. дам системные предметы и золото, очевидно. Я оценил свои перспективы торга. Безусловно, всегда есть вариант послать официальной власти и тупо увести недовольных. Но, во-первых, есть шанс не слабо за такое огрести, а во-вторых, есть шанс за подобное сдохнуть. В-третьих, уже неважно. Первых двух пунктов хватит с головой, а значит, разумный торг с разумными людьми. «С едой у меня беда, и в ближайшее время особых улучшений не предвидится». С артефактами получше. Даже есть возможность подумать об обучении производству для обмена. Те же системные луки очень востребованы, как я погляжу. Но все-таки лучший вариант — это деньги. Осталось торговаться и придумать, где их добыть. Пара идей есть. Посмотрим, возможно ли их реализовать. Пока рассматриваю вариант золота, возможно, могу предложить системные предметы. Предложите справедливую цену, и я не стану тратить наше с вами время. Хорошо, но позже. Завтра за обедом. Отлично, мне подходит. Ваша очередь. Вопрос. Хочется спросить, зачем перекупать у меня людей, когда их в окрестностях легко найти? Но, думаю, речь идет не о бесполезном отребии, а о людях с навыками и способностями. Так что не буду его задавать. Все завтра. В таком случае мой вопрос: где расположено ваше убежище и сколько дней туда идти простому человеку? М -м -м. я задумался, стоит ли отвечать. Перечень, интересующий меня информации, слишком большой. Наверное, надо рискнуть. В горах. Конкретное место, сам не знаю. Для перемещения используется магия. О! -о, -о порталы! Всполошился Филиппоч. Мы общались долго, задавая вопрос за вопросом. Иногда получали уже известную информацию, от чего кривились. Иногда вопросы собеседника, наоборот, удивляли. Как бы там ни было, практически все критически важные пробелы удалось закрыть. А потом в дверь постучали. «Федор Филиппович, можно войти? Вызывали? Что там эти ленивые прошмандовки наговорили?» Запел знакомый голосок, от которого сердце застучало чаще. «Бас! Мэм рэта, Оксан, звать!» Раздался со спины еще один голос, и к перекачиваемым литрам крови добавился адреналин. «Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох». Я раскрыл глаза и глянул на главу города, что облокотился на локоть и скомандовал им подождать. «Стойте, Федор Филиппович, на секунду». Понизив громкость голоса, посмотрел в это волевое лицо, захватившее власть над городом. Пусть они задержатся ненадолго. «Что такое? И с ними чего-то не поделил?» — удивился глава, нахмурившись. «В некотором роде. Я хочу попросить у вас прощения за то, что произойдет дальше. Но очень прошу не вмешиваться». Наклонился вперед и прошептал ему так, чтобы больше никто не слышал. «Это долги прошлой жизни на земле. Я обязан их выплатить. Не мешайте, я найду, чем вам компенсировать». Поднявшись, медленно обернулся, окидывая взглядом стоящую при открытой двери парочку. «Ну, здравствуй, любимая, верная моя. Как поживаешь? Почему не у мамы? Виталик, мое почтение». «Дима?» Расширившиеся от удивления глаза несказанно обрадовали мою душу. А еще больше меня обрадовала ее рефлекторная попытка спрятаться за спину Виталика, затаив в глазах какую-то наивную и детскую злобу. Дошло, наконец, что ее змеиную сущность раскрыли. Второй же несостоявшийся аферист, положивший руку и глаз на ту, на кого он и право не имел, внезапно напрягся. Его глаза засветились голубым, что очень контрастировало с многочисленными желтыми огнями свечей в помещении. «Какого? Двенадцатый уровень!» — воскликнул он за мгновение до того, как мой кулак сломал ему челюсть.